Глава шестая. «Так, нам понадобится замороженный горошек, помидоры и хрен», прочла мама Пипы. Чтобы лучше разобрать каракули Виктора, она держала список покупок в вытянутой руке. «Тут написано «хлеб», — сказала Пипа. «Ой, точно, ты права», — захихикала Лен. «Вот интересные бы сэндвичи получились». «Очки надеть не пробовала?» И достала с полки упакованную буханку, швырнула её в корзину. «Не-а, я пока не сдаюсь. Очки старят», — заявила Лиэн, открывая холодильник с заморозкой. «Ну, так и должно быть. Ты уже не молода», — сказала Пипа и тут же получила по рукам упаковкой замороженного горошка. Она трагически скорчилась, изображая смертельное ранение, и вдруг заметила краем глаза, что в сторонке стоит Рави и внимательно за ней наблюдает. На нём была белая футболка и джинсы. Он стоял и тихонько смеялся, прикрыв рот ладонью. «Рави!» — радостно окликнула Пипа, направляясь к нему по проходу. «Привет!» «Привет!» — ответил парень, улыбнулся и смущённо почесал затылок. Пипа уже поняла, что это у него привычка такая. «Я тебя здесь раньше никогда не видела. Здесь...» — значило в единственном супермаркете — Литл Килтона, крошечном домишке, примостившимся у вокзала. «Мы обычно за городом закупаемся. Просто молоко срочно понадобилось», — сказал он, протягивая вперёд большую бутыль с надписью "обезжиренное". «А вот пил бы просто чёрный чай, не пришлось бы заморачиваться». «Ну уж нет. Никогда не перейду на тёмную сторону», — сказал он, Бросив пристальный взгляд вдоль прохода, по которому к ним приближалась мама Пипы с полной корзиной продуктов, Рави приветливо ей улыбнулся. «Мам, это Рави!» — представила их Пипа. «Рави, это моя мама Лиэн!» «Приятно познакомиться!» — сказал парень и, прижав к груди бутыль с молоком, протянул правую руку для приветствия. «Мне тоже!» — сказала Лиэн, пожимая протянутую ладонь. «На самом деле мы однажды уже виделись. Я раньше агентом по недвижимости работала. Продавала твоим родителям дом. Боже, подумать только. С тех пор прошло 15 лет, не меньше. Тебе тогда лет пять было. Ты всё время наряжался в костюм Пикачу, а сверху ещё пачку натягивал». У Рави зарделись щёки. Пипа усиленно сдерживала смех, пока не заметила, что парень заулыбался. «Представляете...» Тренд так и не прижился», — с шутливой усмешкой сказал он. «Ну, Ван Гога при жизни тоже недооценивали», — заметила Пипа. Тем временем они все вместе подошли к кассе. «Проходи», — сказала Лен, пропуская Рави вперёд. «Нам долго разгружаться». «Да? Спасибо». Рави подошёл к кассе, широко улыбнулся продавщице, опустил молоко на ленту и сказал «Только вот это, пожалуйста». Пипа заметила, как лицо кассирши скривилось от отвращения. Она холодно и презрительно взглянула на Рави и отсканировала молоко. Благо взглядом убить его не смогла. Рави опустил глаза в пол, уставился себе под ноги, делая вид, что ничего не заметил, но Пипа знала, это не так. Внутри закипал дикий первобытный гнев. Поначалу её стало немного подташнивать. Огненный ком ярости всё рос, и в конце концов даже кончики ушей запылали. «Фунт сорок восемь», — прошипела кассирша. Рави вытащил пятифунтовую купюру и протянул ей. Она вдруг вздрогнула и быстро отдёрнула руку. Бумажка, словно осенний листочек, медленно спланировала на пол. Пипа сорвалась. «Эй!» — громко сказала она, подходя к кассе и вставая рядом с Рави. «Какие-то проблемы?» «Пип, не надо», — шепнул Рави. «Извините, Лесли», — Пипа нарочито медленно, язвительным тоном прочитала имя на нагрудной бирке. «Ещё раз спрашиваю, у вас проблемы какие-то?» «Да», — ответила кассирша, — «не хочу до него дотрагиваться. Думаю, можно с уверенностью сказать, что он этого тоже совсем не хочет, Лесли. Глупость бывает заразна». «Я сейчас менеджера позову. Позовите, позовите». «Я ему вкратце расскажу, о чём напишу в многочисленных жалобных письмах к вашему начальству». Рави поднял пятифунтовую купюру, положил её на кассовую стойку, взял своё молоко и молча пошёл к выходу. «Рави!» — позвала Пипа. Тот даже не оглянулся. «Эй, потише!» Мама Пипы выступила вперёд, встала между дочерью и пылающей от смущения Лесли и примирительно вскинула руки. Пип повернулась на месте кругом, кеды громко скрипнули на надраенном до блеска полу. Подбегая к двери, она снова обернулась и крикнула. «Да, Лесли, вам обязательно надо с кем-нибудь посоветоваться, как от свиного рыла избавиться и нормальное лицо вернуть». Выскочив на улицу, Пипа увидела Рави в футах в тридцати. Он быстрым шагом спускался вниз с пригорка, Пипа, которая, что бы ни случилось, ни разу в жизни не ускорила шаг, побежала за ним бегом. «Ты в порядке?» — спросила она, обогнав и остановив парня. «Нет». Он обогнул её и пошёл дальше. Огромная бутылка билась ему обок. «Я что-то не так сделала?» Рави обернулся, тёмные глаза его заблестели. «Послушай», — сказал он, — «мне совершенно ни к чему, чтобы малознакомая девчонка за меня заступалась». «Я не хочу доставлять тебе неприятности, Пипа. Сама их себе не создавай, только хуже сделаешь». С этими словами Рави повернулся и зашагал прочь. Пипа ещё долго смотрела ему вслед, пока он не скрылся из вида, поглощённой тенью от летней веранды кафе. Она стояла, тяжело переводя дух, и чувствовала, как гнев медленно возвращается в берега, а затем и вовсе уходит». Когда злость окончательно улетучилась, девушка почувствовала себя полностью опустошённой. Пипа Фиц Амаби. ВКП, 18.08.2017. Журнал «Расследования», Запись восьмая. Да не упрекнёт никто и никогда Пипу Фиц Абани в том, что она не умеет воспользоваться удобным случаем. «Мы с Лорен сегодня снова торчали у Кары. Мальчишки тоже подтянулись. Правда, они очень уж просили футбол не выключать, а фоном. Папа Кары, Эллиот, как обычно, что-то рассказывал, и вдруг меня осенило. Он ведь очень хорошо знал Селла. И не только как друга дочери, а как ученика. Друзья и брат мне уже про Селла рассказали, как люди одного с ним поколения». «Я подумала, папа кары мог бы описать мне его с точки зрения взрослого человека. Возможно, откроется что-то новое». Эллиот согласился. «Да я ему, честно говоря, практически не оставила выбора». Запись разговора с Эллиотом Уордом. Пипа. «Итак, сколько лет вы знаете Сэлла?» Эллиот. «Ну, давай посчитаем». «Я преподаю в школе Литтл Килтона с 2009 года. Он учился в одном из первых моих выпускных классов, так что почти три года получается». «Да, точно. Пипа». «Значит, он собирался в выпускном классе сдавать историю по выбору и для квалификационного проекта тему по истории выбрал». Элиот, да, и не только. Сэл собирался на исторический факультет в Оксфорд поступать. Не знаю, помнишь ты Пип или нет, но до того, как устроиться в школу, я работал доцентом в Оксфорде, преподавал историю. Пришлось поменять работу, когда заболела Изабель. Ей требовался постоянный уход. Пипа, помню, Элиот «В тот осенний семестр, перед тем, как случилась вся эта трагедия, я много времени проводил с Селом, помогал ему писать эссе для поступления, помогал готовиться к собеседованию в Оксфорде и в школе, и индивидуально после уроков. Он был блестящим учеником, одарённым, и его в итоге приняли. Когда Наоми мне об этом рассказала, я ему открытку и коробку конфет отправил». Пипа. «Значит, Сел был очень умным?» Элиот. Да, необыкновенно умный молодой человек. Такая трагедия. Двое молодых людей погибли ни за что ни про что. Сэл несомненно стал бы блестящим студентом. Пипа. В тот понедельник, когда пропала Энди, вы у Селла урок проводили? Элиот. Хм, ой, надо вспомнить. Вроде бы да. Да, потому что помню, я после урока его ещё спросил, как он. Так что на уроке он точно сидел. Пипа. «А вы не заметили ничего странного в его поведении?» Эллиот. «Ну, смотря что считать странным. В тот день все в школе себя странно вели. Пропала одна из учениц. Только об этом и говорили. Помню, он вроде как ходил подавленный, глаза на мокром месте и сильно волновался». Пипа. «Волновался за Энди?» Эллиот. «Да, наверное». Пипа. «А во вторник вы его видели в школе? Он в тот день с собой покончил». Эллиот. «Я...» «Нет. Я приболел. Несварение случилось. Подвёз девочек до школы, а сам позвонил, отпросился и весь день провёл дома. Про историю с алиби и то, что Сэла и Наоми допросили прямо в школе, я ничего не знал, пока мне днём не позвонили и не рассказали. Выходит, в последний раз я видел Сэлла в понедельник на уроке. «Пипа, как вы думаете, Сэл убил Энди?» Эллиот вздыхает. Я прекрасно понимаю, очень легко убедить себя, что он не мог этого совершить. Такой хороший молодой человек. Конечно, судя по вещественным доказательствам, невозможно отрицать его вину. Так что, как бы это ужасно ни звучало, скорее всего, это сделал именно он. Другого объяснения я не вижу». «Пипа, а что насчёт Энди Белл? Вы её тоже учили?» «Эллиот, нет». «Ну, да». «Она училась в одном классе с Селом. Я у них преподавал в тот год, только дальше заниматься историей она не планировала и как профильный предмет не выбирала, так что, боюсь, я её не очень хорошо знал». «Пипа». «Ясно, спасибо». «Можете идти дальше, чистить картошку». «Эллиот». «Спасибо за разрешение». Рави не упоминал, что сэл получил приглашение из Оксфордского университета. Возможно, он ещё многого мне не рассказал про брата. И теперь, после случившегося два дня назад, вряд ли вообще со мной когда-нибудь заговорит. Я не хотела его обидеть, наоборот, пыталась помочь. Может пойти извиниться, хотя он, наверное, просто захлопнет дверь у меня перед носом. Как бы то ни было, пора взять себя в руки и не давать эмоциям отвлекать себя от главного. Если Селл был такой умный, потенциальный студент Оксфорда, почему улики, свидетельствующие о его причастности к убийству Энди, так очевидны. Допустим, он не имел алиби на время исчезновения Энди. И всё равно у него хватило бы мозгов выкрутиться, никаких сомнений. По скрипту. Поиграли с Наоми в «Монополию». Возможно, я слишком поторопилась с выводами. Она всё ещё в списке подозреваемых, но убийца ли... Просто невозможно этого представить. Она отказывается строить дома, даже когда у неё все нужные карточки собраны. Считает это подло. Я при первой же возможности отели строю и радуюсь, когда другие попадаются в мои хитроумные ловушки. Даже я более кровожадная, чем Наоми.